Глава 23. Николас. Молодой рыжий конь нервно загорцевал на месте, когда тяжелое седло опустилось ему на спину. Растерянный он косился на меня, не понимая, почему привычные приготовления проделывает не его хозяин. Я мягко похлопал животное по шее и немного постоял, чтобы отдохнуть и выровнять дыхание. В нескольких метрах от нас, облокотившись на ствол дерева, Стоял Фабиан, и с непередаваемо угрюмым лицом наблюдал за моими мучениями. Стараясь не показывать своего раздражения, я подхватил подпругу и резко подтянул вверх. Острая боль прошлась от ребер по всему телу, и из моего горла вырвался тихий рык. «Что?» — наконец глухо бросил я, выравнивая седло. «Ты должен был взять меня с собой», — отозвался Фабиан с упреком, будто эта мысль долго пульсировала у него в голове. Нет. «Если бы нас было четверо, мы бы справились». «Нет». Его глаза полыхнули обидой и злобой. Он оторвался от дерева и порывисто взмахнул рукой. «Ты не можешь знать». «Я был там, я знаю». «Мы всегда встречали подобное плечом к плечу». «Фабиан». Я повернулся к нему лицом. «Я очень рад, что ты находился в деревне и не пострадал. Лучше бы эти раны достались мне. Посмотри на себя». «Ты еле двигаешься! Как мы справимся без тебя в битве с Кезро? «Вам не придется проверять. Я буду сражаться наравне со всеми». «Это безумие! Ты не успеешь оправиться! Твои ребра не срастутся даже наполовину!» Я молча перекинул через круп коня седельные сумки. «Ты умрёшь, Ник!» — с отчаянием произнёс он. «Значит, так тому и быть». Я подхватил лошадь под устым, медленно подошел к Фабиану, стараясь не хромать слишком сильно, и протянул ему поводья. «Последи за ним». Несколько мгновений он прожигал меня взглядом, но потом выругался и повел коня к остальным. «Рано!» — напоследок бросил он, заметив, куда я смотрю. Я понимал это, но не мог не попытаться. Чувство вины грызло меня изнутри, и всю ночь, наравне с дикой болью, не позволяла сомкнуть глаз. С момента пробуждения Фрея делала вид, будто меня не существует. Она перебрасывалась словами с Фабианом, Кодой, некоторыми воинами и даже с отцом. Но в мою сторону не смотрела даже мельком, держась на приличном расстоянии. Однако притворяться Фрея не умела. Я отчетливо видел, что улыбки, которые она выдавливала из себя, не достигали покрасневших глаз, а движения были вялыми и рассеянными. С той же раздражающей, но вынужденной неспешностью я прошел между воинами, отстраненно кивая на их радостные приветствия и не отводя взгляда от другого конца поляны, где Фрей отвязывала от толстой ветки вороного жеребца. Было странно видеть этого коня, послушно исполнявшего приказы, здесь, среди других, а не внутри стойла или огороженного пастбища. Я усмехнулся и покачал головой, когда не увидел на нем седла. «Сумасшедшая девчонка». Рука сама собой потянулась к топору, который снова висел на бедре. Если верить словам Фабиана, Фрей каким-то образом удалось забрать его во время побега. За это она заслуживала отдельную благодарность. Заслуживала благодарности за все, а я вместо этого отчитал ее последними словами. Чтобы не напугать ее или не сообщить о своем приближении в последний момент, Я, не таясь, хрустел сухими ветками под ногами. Но она и без того заметила меня слишком скоро. Фрея повернулась ко мне спиной, чтобы набросить уздечку на коня, невольно выставляя на показ напряженные плечи. Я остановился так, чтобы видеть ее лицо. Скрестил руки на груди и некоторое время наблюдал за ней, раздумывая, с чего начать разговор. «Нам нужно поговорить». Фрея тяжело сглотнула и начала нервно дергать ремешки на морде мятежа. Нам не о чем разговаривать, резко отозвалась она, глядя вперед и не моргая. Ошибаешься, мягко сказал я и медленно подошел ближе. Фрейя все никак не могла справиться с последним ремешком, и когда я встал рядом, желая помочь, удивленно замер. Глаза устремились к бледным рукам Фрей, они тряслись с такой силой, что пальцы едва смыкались на коже уздечки. В этот момент я особенно отчетливо осознал, как ей было больно, как сильно она переживала, и почувствовал, что у меня сжимается горло. Это я причинил ей боль. Солнышко! Неожиданно хрипло прошептал я и накрыл ладонью ее дрожащие кисти. Они были ледяными. Фрей едва слышно всхлипнула. По ее щекам заструились слезы, но во взгляде читалась решимость. Одним резким движением она затянула ремешок, резко сбросила мои руки и почти бегом бросилась с конем прочь. Я долго смотрел ей вслед, позабыв обо всех ранах, кроме той, что безостановочно кровоточила внутри.